Бонд, 25 октября 1977 года. Правительство ФРГ выражает глубокую благодарность за подключение ваших людей к операции. Господин региональный комиссар, мы просим особо отметить господина Мельцера. Вся разработка операции осуществлялась под его контролем. Господин канцлер просил меня выразить и его личную благодарность за спасенных пассажиров. Что касается бадера то... Три крупнейших специалиста из Вены, лиежа и Цюриха, подтвердили самоубийство. Еще раз благодарим вас, господин региональный комиссар, говоривший с чувством, пожал руку ставшему со стула высокому мужчине. Газеты опубликовали сенсационную новость. Один из региональных комиссаров в Европе согласился дать интервью. Мы приводим здесь это интервью без каких-либо изменений, дополнений и комментариев. Оно само по себе достаточно красноречиво и весьма показательно. Автор. Интервью регионального комиссара Интерпола Бертье, данное им специальному корреспонденту Франс Пресс. Корреспондент. Господин комиссар, о вашей организации ходят полуфантастические и легендарные слухи. Ее глубокая законспирированность только возбуждает интерес и вызывает ажиотаж в прессе. Не могли бы вы рассказать о задачах организации и ее структуре? Ответ. Я согласился дать интервью после специального разрешения руководства Интерпола. Наша организация создана в полном соответствии с нормами международного права. Она имеет свои специфические задачи, которые выполняет по мере возможности. Что касается легендарных слухов, то должен отметить, любители острых ощущений будут разочарованы. Служащие нашей организации скорее чиновники, чем суперагенты, каких пытаются изобразить некоторые печатные органы нашей страны. Корреспондент. Господин Бертье, вы не можете отрицать, что созданная более десяти лет назад организация успела отличиться в ряде секретных операций Интерпола, в том числе и таких, как недавнее освобождение генерала Доузера и расследование покушения на Папу Римского. Согласно имеющимся данным, эти операции были проведены вашими людьми. Ответ. Действительно. Наша организация старается, по мере возможности, помочь территориальным органам многих стран мира в борьбе с преступностью, наркоманией и терроризмом. Здесь мы полностью солидарны с государственными службами этих стран. Что касается упомянутых вами случаев, то что скрывать? Наши люди располагающие солидной информацией, подключились к операции по освобождению генерала Долзера и смогли найти наиболее рациональное решение. Отмечу, что в данном случае в нашу организацию обратились представители правительства Италии и государственные службы США. В Италии нам до сих пор ставят вину гибель аль маро Мы неоднократно заявляли, что наши люди не вмешиваются во внутренние дела других стран. Тем более, что правительство Италии в тот период не обращалось к нам с подобными просьбами. Что касается покушения на Папу Римского, то по просьбе представителей Ватикана мы провели свое независимое расследование, и официальные результаты были переданы Ватикан. Комментировать их я не имею права, так как по совместной договоренности они должны сохраняться в тайне. Наша задача состоит прежде всего в помощи государственным органам демократических стран по борьбе с преступностью. Однако, в отличие от обычных сотрудников Интерпола, наши люди не стреляют на улицах и не прыгают по крышам. Это прежде всего чиновники, обрабатывающие международную информацию, сотрудники экономических отделов нашего ведомства – пользующиеся привилегиями и иммунитетом сотрудников специализированных международных учреждений. Корреспондент. Чем конкретно занимаются ваши люди? Какие цели ставите вы перед своими сотрудниками? Какова структура вашей организации? Ответ. Во главе нашей организации стоит генеральный директор, назначаемый президентом Интерпола. На каждом континенте есть свой генеральный комиссар и региональные комиссары, которые и осуществляют необходимый сбор информации.